Глава 6 Февраль 1998 года. Дорогая Имо, я просто умираю от желания кое-что тебе рассказать, но я не могу. Это сводит меня с ума. Я понимаю, почему не должна этого делать, но это так трудно. Ты моя лучшая подруга, и мне необходимо с тобой поделиться. Поэтому я собираюсь все записать. Так я ничего не забуду, ни одного момента. А поверь мне, все они для меня невероятно дороги. Последние две недели были самыми счастливыми в моей жизни, и я думаю, что за эти 14 дней моя жизнь изменилась навсегда. Я познакомилась с одним человеком. Все началось в тот вечер, когда была церемония награждения. Та самая, о которой я тебе говорила. Я никогда не бывала в большом зале отеля Гроссвенор Хаус, но знала, что все самые роскошные церемонии проходят именно там. А в этот раз один из моих фильмов вошел в шорт-лист, и, конечно, я была на нервах. Когда я подъехала, Саймон, мой босс, уже ждал меня. В маленьком холле собралась целая толпа людей. Все улыбались, смеялись, и все были так элегантно одеты, ну просто невероятно. Мы протиснулись сквозь них и прошли в билетаж, который выходил на большой зал. Там как раз разносили шампанское. Должна признаться, хоть это и нескромно что я была очень довольна тем, как выгляжу. Это придавало мне уверенности в себе, учитывая, что меня трясло, как в лихорадке. Я потратила все деньги на роскошное платье, шелковое, цвета аквамарина, с тоненькими лямочками и глубоким вырезом. Оно облегающее и скроено так, что в нем я кажусь стройной и фигуристой, а не пухлой. Во всяком случае, я сумела себя в этом убедить. Ну и, конечно, мои волосы тоже добавляли мне эффектности. Мне так нравится быть рыжей. В общем, это был один из тех вечеров, когда я чувствовала себя на миллион. Я заглянула в большой зал, и у меня захватило дух. С потолка свисали огромные люстры. Все было залито светом, я видел очень много круглых столиков, прекрасно убранных, со ослепительно белыми скатертями. На каждом стоял подсвечник с горящими свечами, и мне показалось, что внизу расстилается целое море теплых золотых огоньков. Задник сцены был украшен золотыми и серебряными звездами, просто потрясающими, но больше всего мне нравилось смотреть на длинный стол, на котором стояли награды для победителей. Хрустальные пирамидки. От одного взгляда на них по спине у меня пробегала дрожь. Было бы такой огромной честью победить, и кроме того, это означало бы настоящий карьерный взлет. Но знаешь, дело не только во мне и моих личных амбициях. Я болею за всю нашу компанию. С тех пор, как Саймон передал мне часть акций, я чувствую, что должна оправдать его доверие, доказать, что я действительно чего-то стою. И если бы я выиграла, он бы убедился, что принял правильное решение. Когда мы уселись за свой столик, я поняла, что в общем разговоре мне поучаствовать не удастся. Мне даже не было видно некоторых вип-гостей, которых Саймон пригласил к нам за стол, из-за длинных свечей и огромного серебряного ведра со льдом, в котором стояли бутылки с вином. Однако вечер шел своим чередом, количество бутылок постепенно уменьшалось, и через некоторое время я встретилась взглядом с мужчиной, сидящим напротив. Он показался мне смутно знакомым и крайне интересным. Я подумала, что ему, наверное, около сорока. У него были густые темные волосы и абсолютно безупречная прическа. Как и вообще все в нем. Все мужчины были в смокингах, но его смокинг почему-то выглядел лучше. Он лучше сидел, был элегантнее и даже чернее всех. Я не смогла разглядеть, какого цвета у него глаза, но поспорила сама с собой, что они темно-синие. И он наблюдал за мной. Он взял свой бокал с шампанским и чуть-чуть приподнял его, глядя на меня, еле заметно. Такой молчаливый тост. И это было очаровательно. Не могу подобрать другого слова, но ну разве что сексуально. Но я так и не успела ответить на его флирт, потому что раздалась громкая барабанная дробь, и ведущий объявил, «Леди и джентльмены, прошу вас занять свои места, церемония награждения начинается». В воздухе как будто повисло напряжение. Теперь я знаю, как чувствуют себя люди во время вручения Оскара. Я откинулась на спинку стула и постаралась выглядеть как можно безразличнее, но мое сердце колотилось так сильно. Я думала, что оно вот-вот выпрыгнет у меня из груди. Как и на «Оскаре», они показывали отрывок из фильма каждого из номинантов. Мой фильм был о домашнем насилии. Не обязательно физическом, а скорее эмоциональном. Унижении, оскорблении, контролировании поведения и так далее. Господи, чего только не происходит за закрытыми дверями. В отрывке была показана одна из игровых сцен – которое я вставила в фильм. Актеры были великолепны. У парня, который играл мужа, получилось передать настоящее ощущение угрозы, хотя он и пальцем к жене не прикоснулся. Но знала ли ты, что довольно много мужчин тоже подвергается насилию? Вопрос, который напрашивается сам собой. Как же люди позволяют так с собой обращаться? Как доходят до такого? Когда мы работали над фильмом, Я говорила с некоторыми из них, и они были совсем не похожи на жертв, которых себе обычно представляешь. Это были умные, образованные люди с хорошей работой. И одна женщина сказала мне, это постепенное методичное разрушение уверенности в себе просто невозможно объяснить. Наверное, ты благодаришь Бога за то, что вышла замуж за Уилла? Мы посмотрели отрывки из фильмов других номинантов, и, наконец-то, наступил момент истины. Ведущий подошел к микрофону. И победителем становится «Все в семье». На сцену приглашается продюсер фильма Лора Кеннеди. Следующие полчаса пролетели как во сне. Все поздравляли меня, шампанское лило с рекой. Мне улыбались. Жали руку, желали успехов, даже те, кого мы победили, хотя, разумеется, сквозь зубы. И все время я чувствовала на себе его взгляд, того мужчины. И мне это безумно нравилось. Я решила отойти на минутку, чтобы поговорить с членами жюри, просто сказать им спасибо. Но одна из них, женщина, так и обдала меня холодом. «Не благодарите меня, Лора», сказала она. Я за вас не голосовала. Потом она встала из-за стола и двинулась к выходу. Тут я ее узнала. Это была журналистка Софи Миллер. Она известна своими фильмами и программами на острые темы, и поэтому ее отзыв меня несколько шокировал. Но я постаралась сделать невозмутимый вид. Я улыбнулась с остальным членам жюри, чтобы скрыть свое замешательство, а потом возвратилась за свой стол. «Настроение у меня немного испортилось, но, я думаю, мне удалось этого не показать». А потом я вдруг услышала за спиной негромкий голос. «Мисс Кеннеди?» — сказал он официально. «Я Хьюго Флетчер. Поздравляю вас с заслуженной наградой. Ваш фильм произвел на меня большое впечатление, по крайней мере, та часть, которую мне удалось увидеть сегодня». Я бы хотел поговорить об этом подробнее, а также рассказать о работе своего благотворительного фонда. Но сегодня, разумеется, не подходящий случай. Не хотели бы вы пообедать со мной как-нибудь? Неподалеку от Кингсроуд есть неплохой ресторан, и я бы с удовольствием пригласил вас туда. Вот моя карточка. Подумайте и позвоните мне, если решите. Он слегка поклонился, «Да-да, правда». И отошел. Честно говоря, мне стало очень жаль, что он уходит. Одна только мысль о том, что он где-то рядом и смотрит на меня, волновала меня неимоверно. А без него все вокруг как будто чуточку потускнело. Понимаешь, о чем я? Ну да ладно. Я снова приободрилась и уже хотела пойти потанцевать, когда увидела эту ужасную Софи, Она как раз направлялась к лестнице. Я быстро пробралась между столиками и тоже побежала наверх. Я догнала ее у гардероба. Она стояла в очереди за своим пальтом. «Еще раз здравствуйте», — сказала я самым милым своим голосом. «Нам с вами не удалось поговорить раньше, но у меня сложилось впечатление, что вы не в восторге от моего фильма. Мне было бы действительно интересно узнать, почему. Что вам так не понравилось?» Она даже не моргнула. Кажется, мои слова ее нисколько не смутили. Я заметила, что у нее очень темные глаза, и что в них нет и тени улыбки. Ответила она очень четко и по существу. Ваш фильм сделан неплохо. События разворачиваются с нужной скоростью, и игровые сцены тоже достойны всяческих похвал. К сожалению, у него один огромный недостаток. «Мне было более чем ясно, что вы не имеете абсолютно никакого представления об этой теме. Прошу меня извинить, мне нужно идти». Она прошла мимо меня и скрылась за дверью, даже не оглянувшись. А я просто стояла там и смотрела ей вслед. Я так и не придумала, что ей ответить. И к тому же у меня не было времени размышлять об этом, потому что ко мне уже пробирался Саймон, чтобы вытащить меня потанцевать. Остаток вечера я помню плохо. Все было в каком-то тумане. Единственное, что я хорошо помню, это то, что я подумала, моя жизнь вот-вот изменится навсегда. К тому времени, когда это прочитаешь, ты и так уже будешь знать все об этой церемонии. Так что прошу прощения за повтор. Но одно неотделимо от другого — поэтому мне очень важно в подробностях описать атмосферу того вечера и водоворот своих собственных эмоций. Неудивительно, что следующий день оказался не самым хорошим днем для работы. Никто не ложился часов до четырех, и голова у нас у всех трещала ужасно. Но я все равно постоянно улыбалась. Мне было наплевать на головную боль и тошноту. Не знаю, было ли дело в похмелье, но передо мной то и дело возникали яркие цветные картинки вчерашнего вечера. Как будто кадры из кинофильма. Кадр. Я на сцене сжимаю в руках свою драгоценную хрустальную пирамидку, а передо мной море лиц. Еще кадр. Одно единственное лицо, лицо мужчины, и он чуть заметно улыбается мне. Только мне одной. Странно но вторая картинка почему-то возникала гораздо чаще, чем первая. Мой предыдущий опыт с мужчинами нельзя назвать очень удачным, правда? У тебя с уилом конечно, совсем другое дело. Но у меня ни разу не было действительно серьезных отношений. Мне кажется, в наши дни все хотят просто секса без обязательств. Некоторые парни думают, что достаточно по-быстрому угостить тебя пивом в пабе, и ты позовешь их к себе в постель. Может быть, это прозвучит чрезмерно прагматично, но мне все же надо установить какую-то эмоциональную связь с человеком, прежде чем заниматься с ним сексом. И я еще никогда не встречала мужчину, который пробудил бы во мне такие чувства, как у тебя, Куиллу. И более того, ни один из них до сих пор не занимал так плотно мои мысли. Ни один дох Юго Флетчера. Я просто умирала от желания расспросить о нем Саймона. Но он появился в офисе только в три часа. Видимо, это одна из привилегий босса. Конечно, все хотели поговорить о вчерашней церемонии, но лично мне хотелось только одного – остаться Саймоном с глазу на глаз и задать ему парочку вопросов. В конце концов, мне удалось зажать его в углу. «Лора, я все прекрасно понимаю». «Ты жаждешь поговорить со мной о Хьюго Флетчере, так?» «Дорогуша, он весь вечер не мог отвести от тебя глаз». «Это такой телевизионный жаргон». «Не подумай дурного. Один раз я даже слышала, как Саймон назвал дорогушей электрика». «Неважно. В любом случае его слова были прямо музыкой для моих ушей. Я сидела словно в трансе, а Саймон рассказывал мне все, что знал о Хьюго» о его благотворительной организации, о делах, капиталовложениях и... его жене. Почему мне и в голову не пришло, что он может быть женат? А я не имею дел с женатыми мужчинами. Никогда, ни за что на свете, во всяком случае сознательно, я бы не стала вносить свой вклад в это несчастье. Кто-нибудь обязательно будет страдать это неизбежно, а я видела и знаю, что это такое» ты поймешь, что я имею в виду. Естественно, я слишком забежала вперед. Мы едва обменялись парой слов. Но между нами точно проскочила искра. Да еще какая! По крайней мере, я это почувствовала. Только я решила, что не приму приглашение юго и не пойду ни на какой обед, как Саймон удивил меня. «Думаю, ты должна с ним встретиться, пофлиртовать немного». «Я знаю, что дальше этого ты ни за что не пойдешь, потому что ты такая, какая есть. Но он очень важный для нас человек. Он чрезвычайно богат и, к тому же, никогда не давал журналистам разрешения на то, чтобы снять фильм о его благотворительной деятельности. Это была бы неслыханная удача. Ты должна научиться использовать свои активы, дорогуша. Ты явно недооцениваешь силу своей привлекательности». И к тому же, если можно применять мозги, чтобы вести дела с наибольшей выгодой, то почему нельзя использовать красоту? И как тебе это, Имо? Не уверена, что имел в виду Саймон. Возможно, он хотел намекнуть, что у меня маловато мозгов. Но все же я так не думаю. Может быть, это было рискованное решение, но в конце концов я договорилась с юго о встрече. Я откладывала звонок так долго, как только могла, но все равно была не в состоянии думать о чем-то еще. Мне хотелось выглядеть безупречно, по-деловому, но в то же время привлекательно, и поэтому я выложила кругленькую сумму за костюм от Донны Коран и роскошные серые замшевые сапоги. Я решила оставить волосы распущенными, они немного вьются от природы, и чувствовала я себя великолепно. Таксист целую вечность бубнил что-то об Арсенале и Манчестер Юнайтед, о матче в какой-то там лиге, а я вежливо изображала интерес. Ну, как это обычно делается. Но на самом деле больше всего мне хотелось закончить разговор и сосредоточиться на том, что ожидало меня впереди. Мы повернули на Эджертон-Крессент. Что за чудесная улица. Мне ужасно понравились эти красивые белые дома. Они казались такими чистыми и ухоженными, как будто отмытыми, даже в серый февральский день. Конечно, я волновалась Когда я бежала по подъездной дорожке к дому, накрапывал дождь. В животе у меня словно порхали бабочки. Но при виде женщины, которая открыла мне дверь, я тут же почувствовала себя деревенской заморашкой. И это несмотря на мой прекрасный новый костюм. В ней чувствовался настоящий класс. Такое достигается только долгими годами практики, и только если покупать одежду в правильных магазинах. На ней определенно была Шанель. Я подумала, что совершенно не дотягиваю до такого уровня. Но все равно поджимать хвост и убегать я не собиралась. Поэтому протянула руку и улыбнулась самой ослепительной из своих улыбок. Здравствуйте, я Лора Кеннеди. У меня назначена встреча с сэром Хьюго Флетчером. Ее ладонь оказалась на удивление вялой. «Я никогда не знаю, как поступить, когда кто-то просто роняет свою руку в твою. Что я должна делать? Уверенно сжать ее, как следует потрясти или ответить тем же безжизненно повесить свою руку?» Я выбрала компромиссный вариант, легкое пожатие в надежде, что это именно то, что нужно. Меня явно оценили, и, кажется, нашли недостаточно хорошей. Она, конечно, не смирила меня уничижительным взглядом, но ее лицо было таким высокомерным и слегка презрительным, что я все поняла. «Доброе утро, мисс Кеннеди. Я Джессика Армстронг, личный помощник сэра Хьюго. Он вас ожидает. Пожалуйста, входите». Она проводила меня в офис Хьюго. Когда я вошла, он встал из-за стола, чтобы поприветствовать меня. В таких офисах мне бывать еще не приходилось. Там были темно-зеленые стены, увешанные классическими картинами, и мебель из ореха явно антикварная. Письменный стол был огромным, и на нем не валялось ни единого постороннего листочка. Только стопка промокательной бумаги, совершенно чистой, без закорючек или глупых рисунков что говорит об удивительном самообладании владельца, и серебряный чернильный монблан, лежащий строго параллельно. Да, еще на столе лежал огромный ежедневник, переплетенный в кожу. Текущий год был вытеснен золотом. Слава богу, что я не пригласила его в свой офис. Мой является полной противоположностью этому во всем. Хьюго обошел стол. «Добро пожаловать, Лора. Надеюсь, вы не против, что я называю вас просто по имени?» Я удивилась так, что даже не сразу нашла с ответом. «А как еще он мог бы меня называть?» «Я рада, что мы с вами наконец встретились. Конечно, называйте меня Лора, мне будет очень приятно, но, должна признаться, я понятия не имею, как мне называть вас». «Господи, до чего глупо! Но почему этот мужчина заставляет меня так нервничать?» «Подумала я». Он ласково улыбнулся. «Надеюсь, мы с вами станем хорошими друзьями, Лора, поэтому называйте меня Хьюго. Садитесь, пожалуйста. Джессика сейчас принесет кофе, и у нас с вами будет час на то, чтобы обсудить все деловые вопросы. А потом я с огромным удовольствием отвезу вас пообедать». Хьюго рассказал мне о своей благотворительности. «Знаешь, он говорил об этом с таким чувством. Было безумно приятно просто сидеть и слушать». Оказывается, он унаследовал довольно приличное состояние от своего отца, большей частью в виде недвижимости. Сейчас ей управляет его компания в Кеннери Уорф. Но Хьюго предпочитает все время, какое только возможно, отдавать своему благотворительному фонду. Они помогают молодым женщинам, которых жизнь вынудила заняться проституцией. Но разве это не настоящее доброе дело? Я спросила, почему он выбрал именно такой вид деятельности, и он рассказал мне совершенно потрясающую историю. Я даже попросила разрешения записать ее на диктофон и потом использовать в документальном фильме. Он дал согласие на диктофон, но сказал, что не уверен насчет фильма. Как бы там ни было, вот что он мне рассказал. Несколько лет назад выяснились довольно конфузные подробности семейной истории. Наше состояние, разумеется, передавалось по наследству, но, как оказалось, мы обязаны им торговле рабами в девятнадцатом веке. Мой прапрадед не проникся актом о запрете работорговли и продолжал заниматься этим в различных частях Британской империи вплоть до середины века. Полученные таким незаконным образом деньги он вкладывал в недвижимость. О моем прадеде, то есть его сыне, тоже ходили разные слухи. Якобы он неплохо нажился на проституции, но мы так и не смогли разузнать ничего конкретного. В те времена считалось, что работающие девушки принадлежат к низшему сословию, а про-прадеда говорили, что он открыл пару клубов для своих богатых друзей с чистыми девушками. У меня нет доказательств, но, учитывая, что тогда в Лондоне на 12 взрослых мужчин приходилась одна проститутка. Я бы не удивился. И вот этот факт, кстати, действительно мог бы послужить отличной темой для документального фильма. И поэтому вы решили помогать проституткам? Спросила я. Ну, рабам я помочь уже вряд ли смогу. Эта история стала известна еще при жизни моего отца, так что идея возникла в первую очередь у него, а я ее развил. Я назвал этот фонд «Аллиум». «Я обожаю аль юга сказал, что они принадлежат к семейству луковых. «Ты это знала?» «Мне нравится эта аналогия», — сказал он. «Из довольно непривлекательной, неприятно пахнущей луковицы, посаженной в землю, вырастает сильный прямой стебель, а на нем распускается чудесный сложный цветок. И еще мне нравится думать, что здесь есть некая параллель с прошлым этих девушек». То, что находится под землей и не видно глазу, мало симпатично, но при должном уходе оно раскроет свой потенциал, и мы получим восхитительные результаты. Из всего, что он сказал, я не могла не сделать вывод. Он не просто сногсшибательный мужчина, но еще и чувствительный, сострадательный человек. Еще мне показалось, что я не должна была с ней встречаться. Это было... Очень опасно. Через какое-то время мы отправились в ресторан. И он оказался именно таким, каким я себе и представляла. Роскошное место, словно созданное для уединения, со сдержанным и неброским декором в серовато-бежевых тонах. Нас проводили к нашему столику. Хьюго жестом остановил официанта и сам отодвинул для меня стул. Потом удостоверился, что мне удобно. И только после этого... Сел сам. Официант принес меню, но Хьюго махнул ему рукой. «Скажите мне, что вам нравится, Лора? Какую еду вы любите больше всего, и какое вино ваше самое любимое?» Никто прежде не спрашивал меня об этом. Я даже не знала с чего начать. «Ну, хорошо. Тогда скажите мне, что вам не нравится?» «Мне мало что не нравится, ты знаешь» поэтому список был очень коротким. Но пока я говорила, я чувствовала, что ему действительно интересно. И тогда я постаралась припомнить, какие из блюд, что мне приходилось пробовать, понравились мне больше всего. Время от времени он мне что-то подсказывал, а минут через десять снова подозвал официанта и сделал заказ, так и не заглянув в меню. Это было впечатляюще. Он сразил меня наповал «Я очень рад, что вы позволили мне заказать за вас, Лора. Я считаю, что это большая честь позаботиться о даме, тем более такой прекрасной, как вы. Мне кажется, в наши дни все меньше и меньше женщин готовы передать в руки мужчины контроль над ситуацией». Честно говоря, я тут же представила себе, как он берет в свои руки контроль над ситуацией, весьма ярко и в деталях. Но тут он произнес два ужасных слова, и меня словно окатили холодной водой. «Моя жена?» «А я уверен, вы в курсе, что я женат. Любую мою попытку повлиять на ее решение воспринимает как личное оскорбление. Она ни за что не согласится с моим мнением из принципа. И чтобы сделать назло мне...» Он чуть заметно улыбнулся. «Потом он открыл мне свой секрет. И именно по этой причине я не могу никому ничего рассказать, даже тебе. Он собирается развестись» но не хочет, чтобы подробности процесса стали достоянием общественности. У него есть маленькая дочка, Алекса, и он ее обожает. Жена согласилась на совместную опеку, и он уже не живет в их общем доме. Его мать недавно умерла, поэтому он переехал в дом своей семьи. Я не знала, следует ли мне выразить соболезнование в связи со смертью его матери или сожаление по поводу неудавшегося брака, но я изо всех сил попыталась скрыть свое волнение. Однако от того, что он сказал дальше, у меня буквально закружилась голова. «Я рассказываю вам все это, Лора, потому что, хотя мы с вами совсем недавно познакомились, меня очень сильно влечет к вам. На церемонии награждения вы показались мне ослепительной, а сегодня выглядите просто потрясающе. Мне очень нравятся ваши волосы». Я посмотрела в его глаза, темно-синие, как я и думала, и мне показалось, что у меня в крови забурлили пузырьки, как от шампанского. Я ничего не ответила. Конечно, я выключила диктофон, как только мы закончили обсуждать благотворительный фонд и делах Юго, но помню каждое его слово, по крайней мере те, которые касались нас. Они как будто запечатлелись мне в память. «Я бы хотел продолжать видеться с вами, Лора, если вы позволите. Наши встречи не должны быть публичными, и какое-то время нам с вами придется держать их в тайне, пока все более или менее не утрясется. Но обещаю вам, Лора, я буду относиться к вам с величайшим уважением и почтением». «Ну вот, поэтому я не могу послать тебе это письмо, Имо. Может быть, и так никогда его и не прочитаешь?» Все зависит от того, как будут развиваться события. Но хочу тебе сказать. Первый раз в жизни я была бы рада пригласить мужчину к себе домой после первого же свидания. С любовью, как всегда, Лора. Имаджин дочитала письмо Лоры до конца. Конечно, все это было ей уже известно. Она знала, как и где Лора познакомилась со своим мужем, и помнила, что она была совершенно без ума от Хьюго. Но это было очень давно, и с тех пор произошло так много всего, поэтому она была рада, что Лора начала с самого первого письма. Это позволяло увидеть все дальнейшее в перспективе. На какое-то мгновение Имаджин засомневалась, хочет ли она прочитать и остальное. Сейчас она предпочла бы просто посидеть и подумать о прошлом, о лоре, о буилле, но больше всего о хьюго.